Глава девятнадцатая. Две недели спустя. Роман. Я откидываюсь назад и смотрю на Максима, когда он приближается к столу. «Слушаю», — говорю я. «Следующая поставка ожидается завтра ночью. Сколько ящиков?» «Одиннадцать. Это лучшее, что мы могли сделать в сжатые сроки. Обязательно проверь каждую пушку. В субботу мне не нужны инциденты. Итальянцы ничего не подозревают?» «Нет». «Хорошо». Проверь, чтобы люди часто менялись в последующие несколько дней. Какой план нападения? Две команды. В каждой по шесть бойцов. Дмитрий и Антон пойдут с первой командой. Михаил и Юрий со второй. Оставь Михаила. Я мотаю головой. Не хочу рисковать его жизнью. Он нужен Лене. Вместо него пошли Сергея. Не думаю, что это хорошая идея. В последнее время поведение Сергея стало еще более непредсказуемым. Он не будет подчиняться приказам Юрия. «Конечно, не будет!» — ругаясь я и бросая документ, который читал. «Я пойду с Сергеем. Юрий все равно стреляет ни к черту!» Максим удивленно смотрит на меня, как будто я сошел с ума. «Может быть!» «Через мой труп, Роман!» «Это не обсуждается. Я единственный, кто может гарантировать, что Сергей будет слушаться!» Он оглядывает меня с плотно сжатыми зубами, снимает очки и раздраженно тычет ими в мою сторону. «Ты, черт возьми, не можешь ходить!» Может быть, и не могу ходить. Но кроме Сергея, я все еще самый лучший стрелок, братвы. Я этого не позволю, Роман. Это самоубийство. Да. Тогда давай просто дадим психически неравновешенному человеку оружие и кучу взрывчатки, и отправим его на место без присмотра. Сергей способен разрушить целый квартал менее чем за час. Но тогда мы не отправим Сергея. Ты не напрасно отстранил его от боевых обязанностей. Это особый случай. Иметь Сергея под присмотром на месте разборок — это как иметь атакующий батальон, состоящий из одного человека. В субботу мне нужен либо Михаил, либо Сергей. Михаил в этом не участвует. Максим не комментирует. Только мотает головой и сдавливает виски. Ты никогда не видел Сергея на разборках. Я вновь откидываюсь на спинку стула, в то время как умиротворенная улыбка расплывается по моему лицу. Это нечто прекрасное. Ты знаешь, что он однажды зачистил вражеский склад совсем один? Четырнадцать человек. Его ранили только один раз. Неудивительно, что вы двое связаны кровью, вздыхает Максим. Вы оба совершенно безумны. Но тогда решено. Я наклоняюсь вперед и закрываю ноутбук. Что насчет нее? У нее выставка в следующем месяце. Иван видел постер. Просто показ или выставка продажа? Я проверю. «Если продажа, то позвони в галерею заранее и купи всё». Я поднимаю глаза анонимно. «Что-то ещё?» Я замечаю, что он напрягся и смотрю в сторону. «Что-то ещё, Максим?» Она поменяла прическу. «Подстриглась?» «Нет, просто покрасилась». «В блондинку?» «Нет, фиолетовый Она покрасилась фиолетовой. Я не могу не улыбнуться совсем чуть-чуть. Это все, Максим.